Глава вторая. Теперь уже можно было не сомневаться в намерениях пиратов. Они стали на якорь недалеко от острова, очевидно, рассчитывая завтра же утром на лодках отправиться к берегу. Сайра Смит и его товарищи твердо решили защищать остров от вторжения незваных гостей, но при этом они должны были соблюдать осторожность и не подвергать себя ненужной опасности. Может быть пираты не узнают, что на острове живут люди, если ограничатся только осмотром побережья и не пойдут вглубь острова. Может быть, пиратам нужно только возобновить запасы пресной воды, и они не пойдут дальше устья реки Милосердия, и тогда не заметят не только моста на реке, построенного в двух с половиной километрах от устья, но и мастерских, устроенных в гротах, которые по внешнему виду сами по себе мало привлекательны, Но тогда зачем они подняли этот черный флаг? Почему выстрелили из пушки, если не хотели завладеть островом? Неужели сделали это из простого бахвальства? Сэр Смит теперь знал, что пираты явились не с пустыми руками. Но чем могли колонисты острова Линкольна ответить на пушечные залпы пиратов? Ружейными выстрелами. И только, несмотря на это, заметил Сайрас Смит, наша позиция неприступна. Здесь мы можем почти не бояться нападения пиратов. Верхнее отверстие старого водостока так хорошо заросло кустарником и густой травой, что постороннему человеку его не найти, а следовательно, пираты не смогут попасть в гранитный дворец. Наши плантации, наш птичник, наш кораль, наши мастерские. — вскричал Пенкроф, топая ногой. — Они могут все это разорить и уничтожить за несколько часов. — Да, Пенкроф, могут, — ответил Смит. — И мы не в состоянии помешать им. — Да сколько их? Это, по-моему, самый важный вопрос, — сказал Спилет. — Если их не больше двенадцати человек, то с ними мы могли бы справиться. Но если их там человек сорок, пятьдесят... — Мистер Смит, — сказал Айртон, — подходя к инженеру. «Может быть, вы разрешите мне...» «Что такое, мой друг?» «Разрешите мне попытаться пробраться на корабле и узнать, сколько на нем человек команды». «Ну, Айртон», — возразил инженер, «вы рискуете своей жизнью». «А почему бы и не рискнуть, сэр?» «Но это уже не обязанность, это героический подвиг. Я должен сделать больше того...» что обязан, — ответил Айртон. — Вы, конечно, отправитесь к бригу на лодке, — спросил Гедон Спилет. — Нет, сэр, я хочу добраться до него вплавь. Лодка не пройдет незамеченной там, где отлично может проскользнуть человек. — А вы уверены, что бриг стоит в двух километрах от берега? — спросил Герберт. — Я хороший пловец, мистер Герберт. — Повторяю вам, — Вы рискуете своей жизнью, — сказал инженер. — Все равно, — возразил Айртон, — мистер Смит, я прошу вас на это разрешение, как милости. Это, может быть, поднимет меня в моих собственных глазах. — Ступайте, Айртон, — ответил инженер, отлично понимая, что отказ глубоко огорчит раскаявшегося преступника, снова ставшего честным человеком. — Я пойду с вами, — объявил Пенкроф. — Вы не доверяете мне? — поворачиваясь к моряку, спросил Айртон. Затем он покорно опустил голову и грустным голосом проговорил. — Увы, я это заслужил. Нет, — Нет-нет, — быстро перебил его Сайрос Смит. — Пенкров доверяет вам, вы не так поняли его слова. — Разумеется, — ответил моряк. — Я хотел проводить Айртона только до островка спасения. Может быть, хотя это и маловероятно, — что кто-нибудь из этих прохвостов высадился на островок, и вдвоем мы без особого труда помешаем ему поднять тревогу. Затем я останусь на островке и буду ждать возвращения Айртона, который один поплывет к бригу, как он и предлагал с самого начала. Объяснение это вполне удовлетворило и успокоило болезненную подозрительность Айртона, и он стал собираться на разведку. Его дерзкий и смелый план был рискованным, но мог увенчаться успехом. Пользуясь темнотой, он собирался подплыть к бригу, уцепиться за аватарштаг или вантпутенс и установить число пиратов, а может быть даже подслушать, о чем они будут говорить и разузнать, зачем и надолго ли они прибыли к острову Линкольна. Айртон и Пенкроф в сопровождении остальных колонистов дошли до самого берега. Здесь Айртон разделся и натер себя рыбьим жиром, чтобы не замерзнуть в холодной воде. Мера эта была очень разумной, потому что неизвестно, сколько времени ему придется провести в воде. Тем временем Пенкроф и Наб отправились за лодкой, которая была пришвартована в нескольких сотнях шагов выше у берега реки Милосердия, а когда они вернулись, Айртон уже ждал их». На плечи Айртону набросили одеяло, и колонисты по очереди пожали ему руку, желая удачи. Айртон сел в лодку вместе с Пенкрофом. Было половина одиннадцатого, когда пловцы скрылись в ночном мраке, а остальные колонисты отправились в гроты, где решили дожидаться возвращения своих товарищей. Смельчаки быстро пересекли пролив, подплыли к противоположному берегу островка и вышли на берег, действуя очень осторожно на случай, если пираты бродят поблизости. Выждав некоторое время, они убедились, что на островке нет ни души. Айртон в сопровождении Пенкрофа быстрыми шагами перешел через островок, вспугивая птиц, гнездившихся в расщелинах. Затем он, не колеблясь, бросился в море и бесшумно поплыл по направлению к бригу на котором к этому времени кое-где на палубе зажгли огни, и отважный пловец смог плыть уже прямо к цели. Оставшийся на островке Пенкров на всякий случай спрятался в углублении береговой скалы, ожидая возвращения своего товарища. Айртон сказал правду, назвав себя хорошим пловцом. Он быстро и в то же время совершенно бесшумно скользил в волнах. Над водой виднелась только его голова с горящими глазами, устремленными на темную массу корабля, огни которого отражались в море. Все его мысли были сосредоточены только на том, что он должен обязательно выполнить свой долг. Он не думал об опасностях, грозивших ему на корабле, если пираты его заметят. Казалось, он даже забыл, что и в море есть опасные враги, страшные акулы. Течение несло Айртона, и он быстро удалялся от берега. Через полчаса Айртон, никем не замеченный, подплыл к бригу и, слегка приподнявшись на воде, уцепился за ватерштаг. Передохнув минуту, он осторожно подтянулся на цепях и взобрался вверх на волнорез. Там сушилось несколько пар матросских штанов. Айртон, не выбирая, взял первое попавшееся И надел. Затем он сел поудобнее и стал прислушиваться. Экипаж Брига еще не спал. Напротив, до Айртона доносились разговоры, песни, веселый смех. Но вот наступила минута сравнительного затишья, и Айртон, к своему удивлению, услышал следующий разговор, пересыпаемый ругательствами и проклятиями. «Что и говорить, этот Бриг — хорошая добыча!» «Быстрый отличный ходок!» Пашорский кличка. Норфолкским черепахам его не догнать, как бы они ни торопились за нами. Ура нашему капитану! Ура Бобу Гарвию! Что почувствовал Айртон, слушая этот разговор, станет понятно только после того, как вы узнаете, что Боб Гарвей, которого так превозносили пираты, раньше состоял в шайке Бена Джойса. Или. Айртона. То, что не удалось Айртону, осуществил Боб Гарвей, недаром пользовавшийся репутацией отчаянного головореза. Он захватил вблизи острова Норфолк бриг быстрый, который вез на Сандвичево острова груз оружия, инструментов и съестных припасов. Вся его банда перешла на бриг, И затем пираты, все поголовно беглые каторжники, занялись разбоем в южных широтах Тихого океана. Они грабили корабли, убивали экипажа пассажиров с еще большей жестокостью, чем малайцы. Преступники горланили во всю глотку и, потягивая вино пьяными голосами, хвастались своими похождениями. Слушая эту болтовню, Айртон узнал все, что его интересовало. «Вот». Что он узнал? Экипаж Быстрого состоял исключительно из английских сыльных, бежавших с острова Норфолк. Но что такое Норфолк? На 29 градусах 2 минутах южной широты и 165 градусах 42 минут восточной долготы к востоку от Австралии находится небольшой вулканического происхождения островок окружностью всего 11 километров, на котором стоит гора Питта, возвышающаяся на 335 метров над уровнем моря. Это и есть остров Норфолк, ставший местом ссылки для самых закоренелых преступников из английских тюрем. Сыльных на острове 500 человек — Стерегут их 150 солдат и столько же надзирателей под начальством губернатора и соответствующего числа офицеров и чиновников. Дисциплина на острове более чем суровая, и за малейшие проступки виновных жестоко наказывают. Трудно даже представить себе, какое это сборище негодяев, выброшенных из общества на эту уединенную скалу. Несмотря на строгий надзор и жестокие наказания, Иногда сыльным все-таки удается обмануть бдительность охраны и бежать. Они захватывают какой-нибудь корабль и начинают разбойничать на островах Полинезийского архипелага. Точно так же овладел бригом Боб Гарвей со своей шайкой. То же самое много лет назад хотел сделать и Айртон. Боб Гарвей захватил бриг быстрый, стоявший на якоре вблизи острова Норфолк, И перебил весь экипаж до последнего человека. Вот уже год злополучный бриг, превратившийся в пиратский корабль, плавал по морям Тихого океана под командой Гарвия, бывшего шкипера дальнего плавания, а теперь морского разбойника, хорошо известного Айртону. Большинство преступников собралось на юте в кормовой части судна, а остальные разлеглись на палубе и громко разговаривали, не умолкая. Лишь иногда разговор заглушался громкими криками, пением и звоном стаканов. Айртон узнал также, что быстрый совершенно случайно подошел к острову Линкольна. Боб Гарвей ни разу еще не заходил в эту часть океана, но увидев неизвестный остров, не обозначенный ни на одной карте, пират, как верно угадал Сайрас Смит, решил пристать к острову, осмотреть его, и если место окажется подходящим, сделать его постоянным притоном и устроить для брига постоянную гавань. Что касается поднятия черного флага на или быстрого и пушечного выстрела, то это и в самом деле было сделано пиратами из простого бахвальства, по примеру военных кораблей, стреляющих из пушки при поднятии национального флага. Выстрел вовсе не был сигналом, И между островом Линкольн и беглыми сыльными с острова Норфолк не было никакой связи. Пираты даже не подозревали, что здесь живут люди. Колонистам угрожала серьезная опасность. Нет сомнения, что остров Линкольна с его источниками пресной воды, доступной бухтой, небольшой удобной гаванью, с благоустроенным гранитным дворцом, со всевозможными благами, которыми так прекрасно воспользовались колонисты, как раз то, что нужно пиратам. В руках Боба Гарвия и его шайки остров станет превосходным убежищем. Он не обозначен на картах, следовательно, пиратам здесь надолго будут обеспечены безопасный приют и безнаказанность. Конечно, Бобу Гарвию с его сообщниками не придет в голову пощадить колонистов, и они безжалостно убьют всех. Сайра Смит и его товарищи не могли надеяться укрыться от пиратов где-нибудь на острове. Злодеи собирались здесь обосноваться, даже если быстро отправятся вскоре на свой мерзкий промысел Несколько человек команды наверняка останутся на острове и займутся устройством убежища на зиму. Итак, борьба неизбежна. Нельзя дать пиратам свить себе здесь гнездо. Надо уничтожить до последнего этих презренных, недостойных сострадания негодяев, против которых все средства хороши. Так думал Айртон, слушая беседу пиратов. Он был уверен, что Сайрос Смит и остальные колонисты будут придерживаться такого же мнения. Но могут ли они оказать пиратам серьезное сопротивление и рассчитывать на победу? Это зависит от того, как Брик вооружен и сколько на нем человек команды. Все это Айртон решил узнать любой ценой. Вскоре, когда разговоры и крики стали постепенно стихать, и большинство пиратов заснули мертвецки пьяным сном, Он, не колеблясь, решил подняться на палубу Быстрого, где царил глубокий мрак, потому что там погасили все фонари. Айртон с волнореза по бушприту добрался до бака. Осторожно пробираясь между спящими пиратами, он обошел весь брик и узнал, что Быстрый вооружен четырьмя пушками, стреляющими ядрами от восьми до десяти фунтов весом. Он даже на ощупь исследовал каждое орудие и узнал, что пушки заряжаются с казенной части. Значит, это не старинные, а новейшие пушки, скорострельные, обладающие страшной разрушительной силой. На палубе лежало человек десять, остальные пираты, по всей вероятности, разошлись на ночь по каютам. Насколько мог судить Айртон, подслушивая разговоры разбойников, всего на бриге должно быть около 50 человек. 50 человек, отпетых мерзавцев, готовых на любое преступление. Это слишком много для шести обитателей острова Линкольна. Но, во всяком случае, уже хорошо, что благодаря смелому поступку Айртона Сайра Смит и остальные колонисты будут точно знать силы противников и сумеют принять все меры для защиты своих владений от нападения шайки пиратов. Айртону больше нечего было делать на бриге, и он с сознанием исполненного долга мог вернуться к своим товарищам и дать им отчет о результатах разведки. Он собирался уже спуститься с Брига и плыть к острову. Но вдруг Айртону пришла в голову мысль вполне достойная героя который, по его собственным словам, хотел сделать больше, чем от него могли требовать другие. Он решил пожертвовать своей жизнью для спасения острова и его жителей. Сайрос Смит, несмотря на всю свою гениальность, не сможет долго сопротивляться пятидесяти хорошо вооруженным бандитам, и дело кончится тем, что разбойники победят колонистов в открытом бою или подвергнут гранитный дворец осаде и возьмут осажденных измором. Айртон представил себе безжалостно убитыми людей, которые не побоялись на утлой посуде не съездить за ним на остров табор, которые обращались с ним как с родным, снова сделали его человеком и даже заставили его раскаяться и примириться с жизнью и с людьми. А этот остров, находящийся в таком цветущем состоянии, превратиться в притон разбойников. И потом, — говорил себе Айртон, — он сам ведь и есть настоящая причина обрушившегося на колонистов несчастья, потому что Боб Гарви, его бывший приятель, лишь осуществил задуманные им, Айртоном, планы. Ужас охватил все его существо. Под влиянием этих страшных мыслей он почувствовал непреодолимое желание взорвать Брик, а вместе с ним и всех пиратов. Сам Айртон, конечно, тоже погибнет при взрыве, но зато исполнит свой долг. Айртон не колебался ни минуты. Добраться до крюйт-камеры, в которой хранят порох и которой всегда устраивается в кормовой части судна, было нетрудно. На пиратском корабле пороха должно быть немало и достаточно искры, чтобы в одном мгновение уничтожить и корабль, и его команду. Айртон осторожно спустился в межпалубное пространство, где в повалку спали пьяные пираты. У подножия грот мачты тускло горел фонарь, и тут же стояли козлы, обвешанные различным огнестрельным и холодным оружием, которое, по-видимому, содержалось в отличном порядке. Айртон осмотрелся вокруг и, подойдя к козлам, взял револьвер и убедился, что он заряжен. Для того, что он задумал сделать, ему больше ничего не требовалось. Затем он осторожно стал пробираться к корме, где должна была находиться крюйт камера Но в межпалубном пространстве было почти совсем темно, и как неосторожно пробирался Айртон, он все-таки задевал кого-то из пиратов. Некоторые из них просыпались, и тогда на виновника переполоха сыпались проклятия и удары. Не раз Айртон должен был останавливаться и выжидать, пока успокоятся потревоженные разбойники. Наконец он все-таки добрался до перегородки, отделявшей кормовую часть судна, и почти ощупью нашел дверь, которая, вероятно, вела как раз в крюйт-камеру. На двери висел замок. Айртону нужно было взломать замок, и он принялся за работу. Но он не мог сделать это бесшумно. Наконец замок уступил могучим усилиям Айртона, и дверь открылась. Вдруг тяжелая рука легла Айртону на плечо. — Что ты тут делаешь? — спросил его грубым голосом человек высокого роста, который, оставаясь в темноте, поднес фонарь к лицу Айртона. Айртон отскочил назад. При тусклом свете фонаря он узнал своего бывшего сообщника, Боба Гарвия, но тот считал Айртона давно умершим, и ему, конечно, и в голову не могло прийти, что перед ним стоит его бывший товарищ и начальник Бен Джойс. — Что ты тут делаешь? — повторил свой вопрос Боб Гарвей, хватая Айртона за пояс штанов. Айртон, не отвечая сильным ударом кулака, отбросил капитана пирата в сторону и бросился мимо него в крюйт-камеру. Всего один выстрел из револьвера в бочку с порохом, и все будет кончено. «Ко — Камье, ребята, скорей! — закричал Боб Гарри. Два-три пирата проснулись от его крика и, бросившись на Айртона, попытались повалить его на пол. Но силач Айртон легко вырвался из их объятий. Он дважды выстрелил из револьвера, и уложил двух бандитов, но сам Айртон получил в плечо удар ножом, который не успел отразить. Айртон понял, что ему уже не удастся осуществить свой план. Боб Гарвей успел запереть дверь в крюит-камеру, вслед за тем зашевелились проснувшиеся пираты, которые спешили на помощь к своему капитану. Айртон оставалось только одно — спасаться бегством и поберечь себя для того, чтобы сражаться с разбойниками рядом с Сайросом Смитом. Но сможет ли он убежать? Айртону некогда было раздумывать над этим вопросом. Нужно было спешить, чтобы присоединиться к друзьям, ожидающим его возвращения. В револьвере осталось еще четыре пули. Айртон сделал два выстрела. Один в Боба Гарвия, но не задел его, по крайней мере, сильно. Воспользовавшись минутным замешательством противника, Айротон побежал к трапу, чтобы выбраться на верхнюю палубу. Пробегая мимо грот мачты, он разбил фонарь ударом рукоятки револьвера, и между деками стало темно, что должно было помочь ему. Крики и выстрелы разбудили спавших на палубе пиратов, которые как раз в это время сбегали вниз по трапу. Третьим выстрелом, Айртон отбросил одного из них, а остальные шарахнулись в сторону, не понимая, что происходит. В два прыжка Айртон выскочил на палубу, а еще через три секунды, свалив последним выстрелом в упор еще одного пирата, который схватил его за горло, он перемахнул через борт и прыгнул в море. Но не успел Айртон проплыть и шести метров от брига, как вокруг него градом посыпались пули то почувствовали Пенкров, притаившийся под скалой на берегу островка спасения. Сайрос Смит, Спилет, Герберт и Наб, сидевшие в гротах, услышав грохот выстрелов, этого не передать словами. Они бросились на берег и, сжимая в руках ружья, готовы были отражать нападение неприятеля. Положение казалось опасным. Вероятно, пираты схватили Айртона и убили его. Возможно, что эти негодяи через час, не позже, под покровом ночи на лодках подплывут к острову. Прошло полчаса в смертельной тревоге. Выстрелы становились все реже и, наконец, совсем прекратились, но ни Айртон, ни Пенкроф не возвращались. Неужели разбойники уже овладели островком спасения? Может быть, им следует бежать на помощь к Айртону и Пенкрофу? Но как это сделать? Начался прилив, и вода в проливе стояла так высоко, что через него нельзя было перебраться, а лодки нет, она на островке. Сайер Смит и его товарищи очень тревожились, переживая мучительные минуты ожидания. Наконец, в половине первого ночи к берегу подошла лодка, в которой сидело два человека. Это были Айртон, легко раненый в плечо, и Пенкров, целый, и невредимый. Обрадованные товарищи встретили их с распростертыми объятиями. Затем все немедленно отправились в гроты. Там Айртон рассказал обо всем, что с ним случилось, при этом он не скрыл настоящую причину переполоха, вызванного его неудавшейся попыткой взорвать брик и потопить пиратов». Все горячо пожимали руку Айртону, который рассказал о своем подвиге только потому, что это должно быть принято во внимание при обсуждении дальнейшего образа действий. Пираты теперь знают, что на этом неизвестном острове есть люди. Они высадятся на берег большой командой, хорошо вооруженная. Их ничто не остановит. Если колонисты попадут им в руки, им нечего ждать пощады. — Ну что ж, мы сумеем достойно умереть, — сказал журналист. — Разумеется, а пока будем наблюдать за ними, — предложил инженер. — Есть какая-нибудь надежда, что мы выпутаемся, мистер Сайрос? — спросил моряк. — Да, Пенкроф. — Хм, шестеро против пятидесяти. — Да, шестеро, не считая... — Кого же? — перебил Пенкроф. Сайрос вместо ответа... Молча указал рукой на небо.